Пятое. Зимы больше нет. Теперь вместо снега и мороза, то слякотная оттепель, то вдруг польет ледяной дождь. Небо вспухло тучами, стало сизым, разверзлись хляби небесные, и хлынул ледяной поток. Не снег и не дождь, а ледяное месиво обрушилось на людей. Такая же погода, по рассказам очевидцев, в пятом круге ада. В пятый круг поместили чревоугодников и расточителей, мздоимцев и ростовщиков, и, говорят, они стоят по колено в замерзшем болоте под вечным холодным ливнем. В мерзости стигийского болота проводят грешники свои бесконечные часы, а вдали горит адским пламенем город Дит, и точно так же освещается иллюминацией сумрачная Москва. Темнеет в это время года рано, и под фонарями, куда ни глянь, повсюду лужи, покрытый льдом, и мутная каша из грязи и жидкого снега. Прыгает замерзший человек между лужами под дождем, проваливается, скользит, втягивает голову в плечи, но не спрятаться ему, не уберечься. Серый человек застегнул пальто на все пуговицы, берет натянул на уши, но теплее не стало, добежал до дверей, только проскользнул внутрь, как ветер задул еще сильнее, а дождь хлынул гуще. Серый человек предъявил пропуск вахтеру, его знали в лицо, но прилежный чиновник всегда показывал пропуск. Поднялся по лестнице, вошел к себе в кабинет. Следователь Чухонцев встретил серого человека словами «Подлая погода». И пока серый человек снимал пальто, Чухонцев успел добавить а народу чем. Идут, орут». «Хорошо, что не в милиции работаем», сказал серый человек. «Стояли бы под дождем в оцеплении». «Патрули снять надо», сказал Чухонцев. «Пусть дураки дерутся». Сотрудники следственных органов Петр Яковлевич Щербатов, майор, и Геннадий Андреевич Чухонцев, капитан, работали в паре. Согласно известному сценарию, Добрый и злой следователь распределялись их роли в дознании. Серый человек Щербатов вел себя аккуратно, вступал в беседы с подозреваемыми. Чухонцев грубил и пугал подследственных, добиваясь быстрого признания. Следователь Чухонцев был убежден в том, что мир устроен несправедливо. Он был молод, завистлив и зол. Зарплата у него была копеечной. К тому времени, когда ему надо было выбрать профессию, В России с профессией требовались всего две. Менеджер, чтобы получать проценты от проданного, и юрист, чтобы оформлять сделки продаж. Он пошел учиться на юриста, не доучился, стал следователем. Юристы, те оформляли покупки вилл и яхт. Следователь искал убить старухи из коммунальной квартиры. Когда Чухонцев проходил мимо окон ресторанов, Он кривился на розово губах менеджеров и юристов, пожиравших дорогие продукты, и бледные губы Чухонцева выплевывали ругательства. Не могут порядочные люди разбогатеть законным путем. За каждым из них нераскрытое дело. Но охотиться на богатую дичь не довелось. Он обычно разыскивал нищих, укравших какую-нибудь дрянь и убивших соседей за пустяк. Он проводил часы в убогих комнатах с драными обоями, выбивая из полузрячего инвалида признание в том, что инвалид ударил по голове пенсионерку. Вечером после дурного дня и стакана плохой водки Чухонцев шел мимо окон ресторана на боб и ненавидел тех, кто сидел внутри за сверкающими стеклами. Всякий раз, изобличая очередного убийцу, Чухонцев доказывал себе, что мир действительно устроен подло. Внук убивает бабку, брат крадет у брата, сын предает отца. Весь мир — сплошное преступление. Значит, предположение, что все менеджеры и юристы — воры, — тоже верно Но пока он ловил не менеджеров, а поберушек. «Видишь, бабка», — цедил Чухонцев, «я сразу понял, что твой внук — убийца». И бабка выла, давилась рыданием. А Чухонцев жестоко говорил. — Поздно выть. Ты что, не видела, как сын пил? Помер. Отек легких и в гроб. Ничему алкаш внука не научил. Невестка у тебя проститутка, сама ты побираешься. И внук стал убийцей, тут без вариантов. Чего воешь? Думала, пианистом станет? Бабка цеплялась корявыми руками за его куртку, А Чухонцев отдирал ее пальцы от лацканов и говорил, «Я здесь ни при чем». Вот еще одно дело сделано, и он шел домой, выпив стакан плохой водки с ребятами из отдела. И болел желудок, и голова гудела, и спать оставалось пять часов, и опять за сверкающими стеклами он видел менеджеров. Менеджеры ели розовое мясо и пили темно-вишневое вино. И Чухонцев поднимал к сырому московскому небу свое отечное лицо и выл почти как затравленная бабка. К ним не подберешься. Их убийство спрятаны надежно. У них адвокаты и офшоры. У них самолеты стоят на частных аэродромах. И пилоты ждут, прогревая моторы. Если и попадалось дело... Вот застрелили чеченца в ресторане, принадлежащем любовнице лидера партии. Вот сын министра сбил беременную женщину, вот депутат обокрал пенсионный фонд. Заранее было известно, не дадут работать, развалят дело. Издавали дело в архив, а взамен получали архиважное убийство на вокзале, там пырнули пьяного ножом. И Чухонцев сидел в лицо Ярышки, арестованного на вокзальной площади. Колись, урод, пару лет скину за чистосердечное потом пойдешь на УДО, или огребешь по полной и выйдешь инвалидом, кровью харкать будешь. А сам думал, что когда-нибудь скажет эти слова владельцу яхт и заводов. Щербатов снял мокрое пальто, одернул серый пиджак, достал папку с надписью «Базаров», и следователи приступили к работе. Список подозреваемых отличался от списка гостей французского посла тем, что в нем было меньше фамилий. Но значительность фамилий была очевидна. Чухонцев поднял глаза на Щербатова и сказал «Сдай в архив». «Почему? Представляешь, кто такой Панчиков?» «Денег у него много», — сказал Щербатов. «Если много», — сказал Чухонцев, — «это чепуха. Когда денег очень много, люди меняются, и законы для них другие». Тебе дождь холодный, а он сел на самолеты в тропике. Дурак ты, Петя, что связался. Работа такая. Возьми таджика со стройки. Рассказать, как дело было? Таджик познакомился спокойно. Выпили. Потом он Магомета придушил. Конкретные подозреваемые есть? Бери любого. Оставь меня с ним на час. Сейчас не тридцать седьмой год. Чем плох тридцать седьмой? прицепились к 37-му. «Придумай что-нибудь помимо мордобоя, Гена». Чухонцев доискивался до истины так. Синим карандашом водил по списку, подчеркивал фамилию. Панчиков — три синие линии, Базаров — шесть синих линий, Кессонов — одна линия. «Богатые знаешь, как убивают?» — сказал Чухонцев. «Они фантазию тренируют». Сидит буржуй дома на кушетке и думает. «Ананасы я уже ел. В бассейне купался. Что еще попробовать?» Идет и убивает. «Дело закроют. Сейчас скажу, сколько это будет стоить». И Чухонцев, зарплата которого исчислялась шестью сотнями долларов в рублевом эквиваленте, принялся на бумажке прикидывать возможные размеры взятки. «Не смогут закрыть». Оппозиция выступает против власти, а тут совпадение. Лидеры оппозиции проходят по делу об убийстве. Кто станет такое закрывать? Запад закроет, сказал Чухонцев, ненавидевший далекий Запад так же сильно, как отечественных богачей. Премьер-министр Франции, кто у них там, позвонит нашему попугаю. Скажет, попирают права. Не позвонит премьер. Француженка в деле имеется, она же информатор нашей конторы, она же сожительствовала с покойным татарином. Допустим, убитый был правоверный мусульманин. Допустим, если так, то он мог быть связан с национальными партиями, а национальные движения связаны с террористами в Европе. И французский Сенат закрыть такое дело не даст. Вся надежда на французский Сенат. Чухонцев снабдил эту фразу непечатными примечаниями. — Закроют, конечно, — подумал, — сказал Щербатов. — Но не в один день. — Считай, что некоторое время у нас есть. — Месяц. — Представь, что ты маршал Конев, а я маршал Жуков. Нас с тобой позвали в Ставку и сказали, желательно прорваться на Ржев, выйти на западное направление, разгромить врага и гнать до Берлина. — Ты бы что сделал? — Я не маршал. — Так у тебя и задача скромнее. Одного убийцу надо взять. Ну — Ну-ну, — сказал Чухонцев.